Глава 780 Убийство судьи загробного мира. Старик хлопнул по поверхности воды и полетел вверх. Выполнив магический пас, он открыл в звездном пространстве разлом, через который собирался скрыться. Однако из воды неожиданно выпрыгнула черная рыба. В пасти существо поблескивал ряд острых зубов, придавая ему свирепый вид. В момент появления рыбу залило черное свечение, сделавшее ее похожей на черное солнце. В следующее мгновение она уже находилась перед стариком, от нее волнами расходилось неописуемое давление. «Ты рыба загробного мира!» — выдавил побледневший старик. «На четвертой горе есть судья загробного мира, которая выглядит как рыба загробного мира! Ты его клан. Только старик приготовился дать отпор, как рыба загробного мира во вспышке света пронзила лоб старика. Тот задрожал, а потом его тело начало рассеиваться, Когда старик начал исчезать, его глаза внезапно полыхнули решимостью. «Я, быть может, и умираю, но вы, люди загробного мира, не надейтесь, что я уйду без борьбы. Моё дао воплощено в музыке великого дао, Мертвые души реки. Если в вас осталось хоть капля желания остаться в мире живых, пробудитесь! Услышьте зов, призывающий вас остаться в мире людей. Освободитесь, вернитесь, и сможете продолжить существовать как нежить!» С этими словами он задрал голову и громко расхохотался. Его тело распалось, но звук его голоса прокатился над всей рекой забвения, конец которой невозможно было увидеть. Старик погиб, но музыка его великого дао эхом разнеслась над рекой забвения, неприкаянные души задрожали и не в силах себя контролировать взмыли вверх. Они превратились в ураган душ, который в безумном порыве помчался к разлому в пустоте. «Домой!», Домой! «Давайте сбежим отсюда и вернемся домой!» Множество душ со свистом мчались вперед. На поверхности реки лежала женщина, окутанная кроваво-красным свечением. Она тоже полетела к разлому вместе с ураганом душ. Рыба загробного мира рядом с разломом холодно взглянула на них и сказала, «Вы все уже мертвы. Если хотите, чтобы ваши души рассеялись, что ж, как судья загробного мира, в этом я могу вам помочь. Все души в реке забвения не получат суда!» «Ваше наказание — запрет на вход в цикл реинкарнации! Ваши души будут уничтожены немедля, после чего вы будете навеки обречены быть частью реки Забвения!» Черное сияние рыбы приняло форму Эдиктот Хармы, в мгновение ока округу накрыло черное свечение. Коснувшись этого света, душа тут же исчезала, будучи мгновенно уничтоженной. «Я не хочу умирать!» «Нет, рассеивание душ!» «Я отказываюсь покориться!» «Моя жизнь закончена!» И теперь у меня не будет второй жизни. Как такое можно принять? За пару мгновений все души над рекой исчезли, за исключением души женщины. Окутывавшее ее красное свечение заблокировало черный свет. А рыба с мира с блеском в глазах посмотрела на нее. Этой женщиной была душа Сью и Ага, к тебе уже прикреплен эдикт кармы, ведущий тебя к реинкарнации. Рыба колебалась лишь мгновение. Обычно за душами с адиктами Тхармы скрывались необыкновенные истории. Рыба невольно пригляделась к сюицин. После детального осмотра глаза существа удивленно округлились. «У этой женщины есть корень Дао? И он только что пустил ростки? Никогда не слышал о чем то подобном. Я как раз искал себе новую рабыню. Эта девчушка идеально подходит!» Внезапно перед рыбой вспыхнул черный свет, который превратился в огромную покрытую чешуёй руку. Она попыталась схватить цен, однако при контакте с алым сиянием появилась могучая ревь. Рука задрожала и разбилась на части, что немало удивило рыбу загробного мира. Спустя пару секунд ее глаза ярко засияли. «Как интересно. Эта женщина с Эдиктом Тхармы должна быть обладала невероятным могуществом. Но со смертью она ослабела. Если я смогу подавить ее здесь, в реке забвения, тогда я избавлю себя от мести в будущем». Тело рыбы загробного мира сверкнуло, а потом реку Забвения начали сотрясать гигантские волны. Сотни тысяч волн соединялись вместе. Алая сияние сражалось с этими волнами, но постепенно сдавала под натиском загадочной силы реки Забвения. Спустя какое-то время свечение начало тускнеть. Когда оно полностью растаяло, рыба загробного мира с громким смехом вновь призвала черную руку, чтобы схватить цен. Я наделю тебя благословением! Сотру твои воспоминания и обрублю твой путь к смертности. Вместо того, чтобы войти в цикл реинкарнации, ты станешь рабыней судьи загробного заграбного мира». Прежде чем он успел схватить суицин, над ней возникла прядь божественного сознания, от которой исходила невероятная сила. Прядь растекла руку надвое. Из глотки рыбы заграбного мира вырвался душераздирающий вопль, в полнейшем смятении она начала в ужасе пятиться. Одновременно с этим над рекой Забвения прогремел холодный голос. «Как смеешь ты трогать невестку одного из фан?» В голосе было столько холодной ярости, что вся река Забвения задрожала. Рыба загробного мира ошеломленно залепетала. «Ты! Фан! Ты!» Она настолько сильно задрожала от страха, что у нее чуть не рассеялась душа. Прежде чем рыба успела ответить, прядь разрубила звездное небо, отрезав все естественные законы. После чего прядь ударила вниз в рыбу загробного мира. С криком тело рыбы было разрублено надвое. Прядь, похоже, готовилась закончить начатое и полностью ее уничтожить. «Ваше превосходительство! Пожалуйста, пощадите!» — закричала рыба загробного мира. Ей еще никогда не было так страшно. К сожалению, она не могла сбежать, поэтому ей осталось только молить о пощаде. В этот момент над рекой забвения раздался еще один древний голос. «Старший брат Фан, умерьте свой гнев! Не мог бы ты остановиться из уважения ко мне, как к королю?» Вместе с голосом в реке возникло огромное лицо с третьим глазом на лбу, как только оно появилось, звезды содрогнулись. «Нет, не могу!» – последовал холодный ответ. А рыба издала свой последний душераздирающий вопли погибла безвозвратно, после чего истребляющая воля быстро обнаружила истинную сущность этого клона и уничтожила ее тоже, Ничто не могло спасти рыбу загробного мира. После смерти рыбы в звездное небо вновь вернулись мир и покой. Старший брат Фан, мы столько не виделись, но твой характер ничуть не изменился. Знаешь, ты, может, и всего лишь поток божественного сознания с планеты Южные Небеса, однако это все равно считается нарушением соглашения. Сто тысяч лет только начались. Тебе и твои возлюбленные не дозволено покидать Южные Небеса. «За эти сто тысяч лет мне разрешено послать один поток божественного сознания!» Возразил холодный голос. «Таков был уговор!» «Верно, верно!» Глаза гигантского лица в реке забвения блеснули. «Формально тебе позволено сделать это один раз для того, чтобы защитить сына, выступив его защитником Дао. Я и представить не мог, что ты используешь божественное сознание, чтобы защитить эту девчонку. Сын Фан, дракон неба и земли!» «Ему не нужен Защитник Дао!» «Вот как? Ты не боишься, что кто-то может попытаться его убить?» Холодно спросило лицо. «Если кто-то убьет моего сына, тогда я убью все, что ему дорого!» Последовал спокойный ответ. «Я уничтожу всю его семью и их шансы на реинкарнацию!» В этих словах чувствовалась невероятно властная аура, когда леденящая стужа начала расползаться во все стороны, лицо в реке вздрогнуло. «Даже спустя столько лет он все равно достоин носить титул сильнейшего избранного клана Фан», – размышляло лицо. «Ради своего калеки сына он согласился остаться на планете Южной Небеса на сто тысяч лет, лишившись права покинуть планету. Южные Небеса – старое захолустье. К тому же его культивация не может прогрессировать. За сто тысяч лет немало людей сумеют превзойти его». Из размышлений его вырвало холодный голос. «Это моя невестка. Прядь моего божественного сознания останется с ней, чтобы гарантировать ей мирную реинкарнацию. А пока этого не произошло, никому в загробном мире не позволено вмешиваться в процесс ее реинкарнации». Прядь божественного сознания медленно окружила руку Си Цин, а потом исчезла внутри девушки. Лицо в реке промолчало. Спустя пару мгновений оно медленно погрузилось в воды реки. В широкой реке забвения не осталось ни одной души, кроме сью Цин. со временем она исчезла где-то вдали. На поле боя в южном пределе защитники вместо того, чтобы атаковать, построились в кольцо, окружив практиков северных пустошей. Давно свыкнувшись с запахом крови, они холодно наблюдали за последними моментами практиков северных пустошей, Все было кончено, практикам северных пустошей не спастись. Сейчас их осталось меньше 30 тысяч, и все они усыхали, превращаясь в трупы. Все поле было усеяно мертвецами, но заметно поредевшая армия врага позволила увидеть стоящий в самом центре кроваво-красный кокон, в котором в позе лотоса сидела фигура. Ее невозможно было разглядеть, был увиден лишь силуэт, но при взгляде на нее в глазах практиков южного предела разгоралось фанатичное пламя. С помощью магии, Ци и культивации более сотни тысяч практиков вылепливали новое тело. Жуткая и порочная магия. И все же сама по себе магическая техника не являлась злой или хорошей, природа добра или зла чаще всего решалась людьми и сердцем. Для практиков северных пустошей кровавый туман был самим злом, беспощадным и жестоким. Они ненавидели его до зубовного скрежета, с другой стороны, практики южного предела испытывали совершенно противоположные чувства. Жертвоприношение в северных пустошей позволило высокочтимым Манхау вылепить себе новое тело. Сложно сказать, кто закричал первым, но вскоре вся армия, насчитывающая более сотни тысяч практиков Южного предела, начала все громче и громче кричать, пока они не начали скандировать имя «Манхао! Манхао! Манхао!». Они взывали к Манхао, просили его пробудиться, и клич слышали оставшиеся в живых 20 тысяч практиков северных пустошей. Вопли, окутанные халом туманом, людей резко контрастировали с радостными криками практиков Южного предела. Над полем боя звучали совершенно разные по настроению голоса. Практики северных пустошей продержались еще несколько вдохов, а потом 20 тысяч человек замертво рухнули на землю. Поднявшийся от них густой алый туман начал стекаться к огромному кроваво-красному кокону. Сердцебиение, доносящееся изнутри кокона, стало сильнее. Тудом, тудом, тудом. Не только сердцебиение стало сильнее, силуэт человека внутри тоже стал чётче. Манхао, Манхао, Манхао! Сто тысяч практиков южного предела во всю глотку скандировали имя. Их крики сотрясали все поле боя и даже проникли внутрь самого кровавого кокона. Сидящий человек внутри резко открыл глаза. Кто зовет меня?